Тут Фледжби даже проявил некоторую инициативу, попытавшись заговорить Знаете, мисс Постнеп, дело в том, что говорят, что зеленый чай вреден для нервов Разве? Почему? Ну ну и э, вот... Своим вопросом мисс Потснеп ввела мистера Фледжби в полное замешательство. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не сообщили, что карета подана. Не беспокойтесь, мистер Фледжби. У меня все руки заняты. Дай бог справиться с юбками и накидкой. Так что ведите в карету, мисс Потснеп. Так они и пошли. Последним, словно погонщик, шедший за стадом, двигался мистер Лэмл. злобно поглядывая на своё маленькое стадо. Однако в опере мистер Лэммл снова засиял и заискрился, работая переводчиком-суфлёром между молодыми людьми. Время от времени миссис Лэммл наклонялась к мистеру Лэмлу и говорила. «Альфред!» Дорогой мой, мистер Флетчби совершенно справедливо заметил по поводу последней сцены, что истинной верности не нужно такое поощрение, которое считается необходимым в опере. Да, моя дорогая Софрония, но Джорджиана говорит правильно. Откуда героиня могла догадаться о чувствах героя? Таким образом молодой человек и молодая девица разговаривали долго и изливались в тонких чувствах, ухитрившись ни разу не раскрыть рта, разве лишь сказав да или нет, да и то с уфлером. Всю дорогу обратно миссис Лемолл расточала похвалы мисс Потснеп, которые могли означать только одно, что она покорила молодого Флетшби. Дома. Супруга, утомленная и мрачная, уставилась на своего грозного повелителя, который, запрокинув голову, жадно глотал содовую из бутылки. Супруг поймал на себе взгляд и буркнул не слишком любезно. Ну, что? Нельзя ли было найти кого-нибудь поумнее этого олуха? Не такой он и олух. Уж не гений ли? Вы, кажется, изволите насмехаться. Так вот, знаете." что этот молодчик – сущая пиявка и умеет блюсти свои денежные интересы. Он скроен под стать дьяволу. И вам тоже? Да. Что касается денег, то тут его дурашливость и заканчивается. А так он действительно болван-болваном. Хотя единственной цели это и не вредит. А у этой девицы есть деньги? Которыми нас может распоряжаться. Да, есть. Вы сегодня так хорошо потрудились, Софрония, что я отвечаю на ваш вопрос. Хотя обычно такие вопросы мне не нравятся. Вы сегодня так хорошо потрудились, Софрония, что, вероятно, устали уже десять вечера. Ложитесь-ка спать, и пусть вам приснится наконец что-нибудь хорошее. Спокойной ночи.